Юный Хроно, напугав полевых игроков, и мисс Фейстер Мейкер почти до безумия, вдруг опустил мяч к своим ногам, вынул из кармана недлинную металлическую планочку, свой талисман, приносящий счастье. Он поцеловал талисман на счастье и положил планочку обратно в карман. Потом он вдруг схватил мяч, мощным ударом бляп, послал его вперед и полетел от базы к базе, как птица. Полевые игроки и мисс Фенстермейкер шарахнулись от мяча, как от раскаленного до пушечного ядра. Когда мяч, прокатившись, немного остановился сам собой, игроки стали приближаться к нему с ритуальной и торжественной медлительностью. «Совершенно ясно было. Они прилагают все усилия, чтобы не задеть Хрона мечом, не вышибить его из игры. Все противники словно сговорились для вящей славы Хрона продемонстрировать свое полное бессилие». «Было ясно, что хроно самое ослепительное существо, которое дети видели на Марсе, и сами они ловили только отраженный от него свет». Они были готовы на все, только чтобы возвеличить его еще больше. Юный Хроно проскользнул в дом в облаке рыжей ржавчины. Полевой игрок швырнул в него мечом. Увы, поздно, очень поздно, слишком поздно. Игрок, как полагалось по ритуалу, обругал себя за невзенье. Юный Хроно постоял, стряхнул себя пыль, снова поцеловал свой талисман, Поблагодарил его за еще один удачный пробег. Он твердо верил, что своей ловкостью и силой обязан этому талисману. И остальные ученики тоже были в этом уверены. И даже мисс Фенстернекер тоже втайне в это верил. Вот история счастливого талисмана. Как-то раз мисс Фенстермейкер повела детей на экскурсию на завод огнеметов. Управляющий объяснил детям весь процесс сборки огнеметов по операциям и выразил надежду, что некоторые из них, когда подрастут, придут работать на его предприятии. В конце экскурсии в отделе упаковки управляющий запутался с ногой в закрученной спиралью стальной ленте, какой скрепляют ящики с огнеметами. Спираль с зазубранными краями, впившуюся ему в щиколотку, бросил в проходе цеха неаккуратный рабочий. Управляющий, освобождаясь от спирали, оцарапал ногу и порвал брюки. И тут он впервые за весь день выразился недвусмысленно и доступно для детей. Он по вполне понятным причинам сорвал зло на спирали, он стал топтать ее ногами. Когда нас снова вцепилась в него, он схватил ее и настриг громадными ножницами на кусочки по четыре дюйма длиной. Дети увидели поучительное, захватывающее зрелище и были очень довольны. Уходя из отдела упаковки, юный Хрона поднял с пола один из четырехдюймовых кусочков и незаметно сунул в карман Этот кусочек отличался от прочих тем, что в нем были просверлены две дырочки. Это и был талисман Хрона. Он стал так же неотделим от Хрона, как его правая рука. Нервные окончания Хрона, образно говоря, проросли в эту полоску металла. Троньте ее, и вы троните Хрону. Дедек-дезертир поднялся из-за березового камня, энергично и деловито прошагал на школьный двор. Он еще раньше сорвал все свои знаки различия. Это придавало ему вполне официальный вид, как положено солдату на войне, однако не обязывало к каким-либо определенным действиям. Из всей походной выкладки он оставил себе только кинжал, однозарядную винтовку-маузер и одну гранату. Все это оружие он сложил в тайнике за камнем вместе с краденым велосипедом. Дедек четким шагом подошел к мисс Фенстермейкер. Он сказал, что ему необходимо допросить юного хрона в связи с особо важным делом без свидетелей. Он ей не сказал, что он отец мальчика. То, что он отец мальчика, не давал ему никаких прав.